Глава десятая. Слава. Чудесно выглядишь, Слава. Рафинат одаривает меня засахаренной улыбкой, распахивая дверь кабинета, который закреплен за мной еще с тех пор, как я подрабатывала у отца переводчиком. Знаю. Небрежно взмахиваю рукой, давая понять, что свои комплименты он может оставить при себе. Сегодня я ходячий лукбук для деловой леди. Приталенный пиджак, рубашка под горло и строгие брюки. Газ бы мной гордился. Опускаюсь в широкое кожаное кресло и, открыв ноутбук, вопросительно смотрю на Егора, который явно не спешит одарить меня желанным уединением. Вот вроде он неплохой парень. Ну что же это за мода такая на приторную вышкаленность? Где это видано, чтобы мужчина конкурировал с женщиной за звание иконы стиля? Прическа у Рафинада, зализанная гелем, волос к волоску. Рубашка сидит на нем, как на мне бандажное платье. На запястье моднявый будильник. Спорю. Если заглянуть к нему в Инстаграм, там обязательно найдется отфильтрованное фото его руки с часами на руле с какой-нибудь присовокупленной философской цитатой вроде «My life, my rules». «Папа сказал, что скоро будет в офисе», — услужливо сообщает Егор. «Хочет присутствовать в твой первый рабочий день». Коротко киваю ему и углубляюсь в монитор, демонстрируя, что разговор окончен. На самом деле, помимо этого его нефизиологичного «папа», к Егору у меня нет претензий. Но ревность Гаса все же давит мне на подсознание, и я послушно иду у нее на поводу. — Я тебе не нравлюсь, Слава? — вдруг спрашивает Рафинад. Подняв глаза, вижу, что вся слащавость, словно по мановению волшебной палочки, улетучилась с его лица, заместившись вдумчивой серьезностью. Секунду взвешиваю все за и против своей откровенности, а так как юлить я не привыкла, считаю нужным сказать все, как есть. «Не имею ничего против тебя, Егор. В каком-то смысле ты мне даже симпатичен» но чтобы в дальнейшем между нами не было недопонимания, скажу. Мне притят обнимашки, пижамные вечеринки и задушевные беседы с малознакомыми людьми. А мы с тобой, уж прости, пока еще мало знакомы. Надеюсь, я тебя не обидела. Рафинат внимательно выслушивает меня и, к моему удивлению, снова начинает улыбаться. Я понял тебя, Слава. Ценю твою откровенность. И тебе, наверное, так же не нравится, что я называю твоего отца папой. А Сахарок-то не пальцем деланный. Не нравится, подтверждаю его мысль. У меня на папу Игоря всю жизнь монополия была, а тут за несколько месяцев у него сын и дочь объявились. Мало кому бы понравилось. Мне жаль, что так получилось, Слава. Рафинат виновато поджимает пухлые губы, демонстрируя ямочку на гладком подбородке. Дело в том, что мы с Кристиной воспитывались без отца, и нам некого было называть папой. Мама попросила нас это делать, когда мы переехали к Игорю. Сказала: что он всегда мечтал о сыне, и ему будет приятно. На душе вдруг становится неуютно от осознания, что надувная мать семейства права. Отец всегда хотел сына, и уже много лет открыто разглагольствует о бесполезности женского пола в качестве наследниц. Кажется, в Егоре он увидел шанс воплотить свою мечту. Я позову тебя, когда твой отец прибудет, — деликатно сообщает Рафинат, не дождавшись моего ответа. — И если тебе не нравится, что я зову Игоря папой, я не буду этого делать. Совсем не хочу выглядеть Круэллой в зарождающемся союзе двух мужских сердец, поэтому мотаю головой. Я не в восторге от этого, но если отца все устраивает, Это не мое дело. Думаю, я смогу привыкнуть. Лицо Егора озаряет очередная медовая улыбка. Я знал, что ты классная девчонка, Слава. Работать вместе будет одно удовольствие. ГАЗ Я скептически осматриваю сидящего передо мной щуплого чудика, в хипстерских очках и клетчатой рубашке, и задаю свой следующий вопрос. Откуда знаешь русский язык? До вылета на родину моего расписного сувенира остается меньше восьми часов, а я вдруг подумал, что в авторитарной Раше мне понадобится поводырь с навыками русской речи. Мой личный камердинер, как Альфред у Бэтмена. Ну или как миссис Хадсон у Шерлока. Будет моими руками и языком в Москве. Заказывать мне еду, штудировать TripAdvisor и сдавать вещи в химчистку. Всегда мечтал хотя бы на короткий срок обзавестись под Аваном. К тому же не нужно будет дергать матрешку, пока она родственную повинность перед папой Карла будет отрабатывать. «Мой отец из Санкт-Петербурга», — монотонным голосом отвечает потенциальный лакей. «До семи лет со мной разговаривали лишь на русском языке». «Из бывшего Ленинграда?» — уточняю. «У тебя, случайно, связей в правительстве нет?» «Хочу лишить одну прекрасную леди с шикарной задницей российского гражданства». «Боюсь, это противозаконно, мистер Гасс», – не меняя унылого выражения лица, комментирует Евгений. К тому же, судя по последним тенденциям, Россия предпочитает даровать гражданство, нежели его отбирать. «Предупреждаю вас сразу. С криминалом и подделкой документов я не желаю иметь ничего общего. Это претит моим морально-волевым качествам». А с юмором у тебя беда, погляжу, Юджин. Скорее всего, так и есть. Мне об этом неоднократно говорили. И я Евгений. Меня от его чопорности в сон начинает клонить. Кто вообще из нас наполовину англичанин? Подавив зевоту, озвучиваю ему свои условия. Я собираюсь в Москву на две недели. Там мать моих будущих детей сейчас своего кровного родственника ублажает. Скучаю так, что молнию на брюках сводит, поэтому решил не дожидаться ее возвращения. Русских слов в лексиконе, как у аборигена племени пираха, поэтому нужен ты. Вылет сегодня. Характер у меня поганый, эксплуатировать тебя планирую нещадно, платить буду щедро». Если все устраивает, кивни. Гарри Поттер несколько секунд старательно морщит лоб и изрекает. нещадно эксплуатировать не подразумевает сексуальное домогательство? Не хотелось бы, чтобы у вас сложилось превратное мнение о моей ориентации. Это что это такое, он во мне увидел, что так подумать мог? Неужто визит к проктологу Отпечаток свой наложил. «Расслабь свою тощую задницу, Юджин», — говорю раздраженно. «Я прирожденный вагинолюбитель. К тому же с недавнего времени страдаю неизлечимой моногамией. Так что наклоняться можешь без опаски». «Тогда почту за честь работать с вами, мистер Гасс», — безэмоционально заключает Чудик. «И я Евгений». Спустя восемь часов наша разношерстная компания сидит в самолете. Мы с Джо вальяжно мнём кресла бизнес-класса, а Юджин скромно жмётся в экономе. «Ты предупредил Славу о том, что прилетаешь?» спрашивает Джо, маша рукой улыбающейся стюардессе, которая в течение десяти минут дистанционно имеет меня своими коровьими глазами щелкнув карабином я мотаю головой не это будет сюрприз